«Господь нас еще терпит!» Интервью с протеереем Михаилом Ардовым. В течение этого года в масштабах вселенского православия произошло колоссальнейшее событие, которого в нашем обществе почти никто не заметил. В КГБ, то есть теперь уже в ФСБ, отпраздновали победу над своим многолетним врагом и обличителем русской и зарубежной церковью. В октябре прошлого года там состоялся архиерейский собор, на котором подавляющее большинство епископата отказалось от непризнания московской патриархии и конфронтации с ней. Была создана комиссия, которой было поручено заниматься объединением русской церкви. А кроме того, было подписано позорнейшее письмо сербскому патриарху с просьбой о посредничестве в примирении с патриархией. Словом, полнейшая капитуляция. Престарелый первый иерарх зарубежной церкви, митрополит Виталий, пытался оказать сопротивление своим луковым собратьям, стремился нейтрализовать позорное решение последнего собора. Отщетно он добился только того, что в нарушении устава зарубежной церкви его отправили на покой. Такое вправе сделает только собор, а они это решили на синоде. За всю историю российской церкви ничего подобного не было. Эти перво-иерархи избираются пожизненно. Тут можно вспомнить лишь историю патриарха Никона, которого сместили в результате боярских интриг. Но и тогда формальности старались соблюдать, а то, что теперь случилось в зарубежной церкви, иначе как переворотом не назовешь. Ну а чем это плохо, когда церкви объединяются? Смотря какие церкви и на каких условиях. В течение восьмидесяти лет русские за рубежом понимали, что нельзя доверять священникам, которые хвалят советскую власть и сотрудничают с КГБ. А сейчас многие из наших соотечественников, живущих во Франции, в Германии или в Америке, видят по телевидению патриарха вместе с президентом, видят, что строятся и ремонтируются храмы, открываются монастыри, а то, что в патриархии процветают коррупция и прямое воровство что иерархи и монастыри заняты бизнесом, это мало кто понимает, люди не желают задумываться. Вот смотрите, в начале этого года Путин наградил большую группу иерархов и священников Московской Патриархии орденами. За что? Я думаю, не иначе, как за успешно проведенную операцию по обезвреживанию русской зарубежной церкви. Может, очередное звание присвоил? Возможно. Я этого не могу знать. Но самое награждение я смотрел по телевизору. Зрелище было мельзительное. А награждать было за что? Советские спецслужбы боролись с зарубежной церковью с самого начала двадцатых годов. И только теперь эта борьба завершилась успехом. Я свидетель лишь завершающей стадии этой операции. В 90-х годах, когда у нас наступила относительная свобода, некоторые патриархийные священники, и я в том числе, перешли в зарубежную церковь. Мы были настроены оптимистически и не могли предположить, что КГБ уже манипулирует их синодом. Так вот, чтобы остановить распространение приходов в зарубежной церкви в России, Спецслужбам удалось поссорить их синод с теми епископами, которые живут в России. Цель была достигнута, переход из патриархии к зарубежникам прекратился. И в результате у нас образовалась своя российская православная церковь с центром в Суздале. Но сейчас, когда так много говорят об опасности исламского фундаментализма, не кажется ли вам, что... Нет ничего плохого в объединении христианских церквей. Вот Великобритания вместе с США сейчас собирается грудью стать на защиту христианской цивилизации, о новом крестовом походе говорят. Каноны православия запрещают нам не только объединяться с еретиками, но даже и молиться с ними. Те, кто не признает историческую правду православия, иначе как еретик в церкви не именуется. Современный, так называемый, цивилизованный мир, давно отошел от христианства, и теперь исчезают последние остатки христианской морали. Теперь почти повсюду грех воспринимается как норма, а нравственное поведение как некое уродство Крестоносцами называют американцев лишь Усама бен Ладен, это ему надобно для пропагандистских целей. Какая же Америка христианская страна? Они там на своей политкорректности настолько сдвинулись, что запретили выставлять на улице христианские символы. Я сам видел, как на Пасху около храма висит изображение бабочки и надпись «Он воскрес». Кто воскрес? Бабочка. А им нельзя вывесить изображение Христа. Это, видите ли, может обидеть мусульман и иудеев. А их пасхальные открытки с кроликами и цыплятами. Что такое Пасха в Штатах? Это когда кролик по большому секрету сообщает цыпленку, что Христос воскрес. Они ничего о подлинном христианстве не знают и не желают знать. Значит, по заслугам получили? Так грешно говорить, но, тем не менее, само Евангелие учит нас, каким образом мы должны воспринимать события, подобные тому, что случилось в Нью-Йорке 11 сентября. Это начало 13 главы от Луки. Разрешите процитировать? Пришли некоторые и рассказали ему, Христу, о галилейнах, которых кровь Пилат смешал с жертвами их. Иисус сказал им на это. «Думаете ли вы, что эти галилеи были грешнее всех галилеин, что так пострадали? Нет, — говорю вам, — но если не покаетесь, все так же погибнете».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 А мы из Библии знаем, что Господь уничтожил Содом и Гоморру именно за то, что эти меньшинства там составили большинство. И еще печально то, что американцы считают свой образ жизни идеальным и пытаются навязать его всему миру. То, что они натворили в Югославии, достойно не только сожалений, но и осуждений. Ведь, может, Господь попустил такую страшную трагедию, дабы сбить с Америки с песен. Евангелие нам недвусмысленно говорит. «Всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится». Евангелие от Луки, глава 18, стих 14. Но ведь на Балканах Америка победила, президентом стал Коштуница, Милошевич в Гааге. Да, но они при этом выпистывали еще один вид терроризма, албанский. И теперь... В Косове и Македонии начались новые проблемы. В том, что происходит в Югославии, и на Кавказе, виноваты коммунисты Тито и Сталин. Это они сочинили такие государства, как Азербайджан, Босния и Герцеговина, изобрели национальные автономии и притом том еще определили границы. Это своего рода мины, и вот теперь они взрываются. Для того, чтобы избежать национальных конфликтов, есть только одно действенное средство – существование империи. Никаким другим способом этого достичь нельзя. Припомним, что творят баски в Испании, корсиканцы во Франции, католики-протестанты в Северной Ирландии. В классических империях власти не позволяли своим подданным друг из дружки кишки выпускать. А что делается в Африке, из которой ушли европейцы? Вот такой мы имеем развеселый мир, который стоит на грани Третьей мировой войны. Да, то, что происходит в Афганистане, очень опасно. А что вы думаете об исламе? Не хочу подливать масло в огонь, но мир еще не захвачен исламистами, только потому что они между собой не могут договориться. сунниты враждуют с шиитами, иранцы с турками, арабы с иранцами. Но христианский мир тоже раздроблен, как мы видим. Подлинное христианство не имеет никакого влияния в мире. Никакого. Вы знаете, что сознательно христиан вообще на свете очень мало, все около трех процентов? Не может быть. В Москве живут 12 миллионов, а в пасхальную ночь в храм приходит 150 тысяч человек. Чуть больше одного процента но и вполне благополучной Англии, которая в XX веке не знала гонений за церковь, практикующих христиан столь же мало, как здесь. А чем объясняется такая слабость христианства и силы ислама? Христианство — религия возвышенная. Я бы назвал ее религией запретов. Осуждаются не только дурные поступки, но даже злые мысли и нечистые душевные движения. А ислам религии более примитивная и легче усваивается плебсом. И что бы ни утверждали, гораздо более жестокое. Убийство неверных род подега, а в христианстве воин после сражений должен нести покаяние в убийствах, даже если он убивал язычников. Вот в Израиле недавно поймали пятнадцатилетнего мальчика. Слава богу, он никого Взорвать не успел ни себя, ни людей. И когда его допрашивали, он рассказал. Ему Мула объяснял, дескать, что если он взорвет себя и побольше евреев, то Аллах в раю даст ему девяносто девять девственниц и пять тысяч долларов. Вот такой у них уровень. Огромное большинство одних и страшная бедность других Не отсюда ли растут корни терроризма? Проблема материального неравенства, конечно же, существует, но разрешить ее непросто. Если накормить голодных, не приучая их к труду, они начнут, что называется, беситься жиру. Господь заповедал нам есть хлеб в поте лица своего, а современный человек стремится к праздности и наслаждению. И все-таки, каково положение сейчас христианской церкви в современном мире? Церковь не имеет ни силы, ни возможности влиять на жизнь значительнейшего числа людей, и мир катится к пропасти. Нам, христианам, остается лишь устраняться от этого пагубного движения, стараться спастись самим и помочь спасти своим ближним. Расцарковление мира, да и России, началось не вчера. У нас после реформ Петра образованное общество отошло от православия, и это в конце концов предопределило и крушение империи, и даже зверское убийство царя, его семейства. И в этом видимая причина тех кар, которые насылаются Богом на нашу несчастную страну. И конца края тут не видно. В нашем народе нет не только необходимого покаяния, но даже и осознание того, что в XX веке с Россией случилось. А есть ли пути преодоления этого тяжелого исторического наследия? Мне пока видится лишь один путь. Если бы по всем телеканалам, то и дело показывались бы правдивые фильмы о кровавой советской истории, стоили 200 полнометражных лент, про зверство ЧК, про кронштадтский мятеж, про Тамбовское восстание крестьян, про голод на Украине, про ограбление церквей, про раскулачивание, про то, как Сталин выкармливал Гитлера и готовил мировую войну, про террор 1937 года про то, как высылались целые народы, вот тогда, может быть, обыватели слегка прозрели бы и несколько приблизились бы к погаянию. Но пока что мы видим тенденцию обратную. Реабилитированы партийный большевистский гимн и их кровавый красный флаг. По телевидению идут фильмы о доблестных чекистах. Отец Михаил, так ведь были фильмы на эту тему? Передачи, только мне кажется, что большинство все равно предпочитает сериалы смотреть. Это же глобальный сейчас процесс в мире. Прошлое людей мало интересует, дай бог с будущим разобраться. Неизвестно еще, каким оно будет. Нам, православным, это известно. В конце концов, воцарится Антихрист, а затем будет страшный суд. Современные обыватели в это, конечно, не верят, тем хуже для них. Они не желают понять, что наша жизнь на земле — это некая временная ссылка. Обезумевшее человечество хочет устроиться так, чтобы отбывать этот срок с удобствами и с наслаждениями, как в американской тюрьме при телевизорах и бассейнах. Отец Михаил, я вот еще о чем хотела спросить. Вот террористы. Они для нас убийцы. В некоторых мусульманских странах их считают героями и святыми, а для меня герои — это те мужчины в самолете, которые ухитрились отобрать штурвал у террористов, и самолет упал не на город, а на кукурузное поле. Но ведь они тоже сознательно шли на смерть. То есть тоже в какой-то мере совершали самоубийство, которое православная церковь осуждает. Нет-нет, они не самоубийцы. У них была надежда посадить самолет. Это совсем другое дело. Они у меня огромное уважение вызывают. С бандитами так и надо не лапки кверху, а сопротивляться, чтобы спасти жизнь свою и других. Новые герои... Новые мученики, новая война. Есть ли повод для оптимизма? Есть. Господь нас еще терпит. И на том спасибо. Новая газета, 2001 год.